и не желающих ни за какие коврижки оттуда вылезать. «То исключительное место», — продолжал академик, которое микрофизика занимала в недавнем прошлом, в значительной мере перешло к биологии, и конкретно к биофизике и молекулярной биологии, обещающим создать жизнь в пробирке, радикально удлинить человеческую жизнь, побороть страшные заболевания, рак и другие, мобилизовать огромные ресурсы человеческого мозга. Микрофизика же сегодняшнего дня — заняла место аналогичной астрофизике с ее увлекательными открытиями и загадками, с ее пульсарами, квазарами, черными дырами, космологической сингулярностью. Это мнение гинзбурга разделяет и другие ученые. Ход их рассуждений таков. Атомная физика, как наука, завершена. Ядерная физика, здание еще недостроенное, но то, что она может дать практике, уже вполне определилось. С 40-х годов микрофизика – стал изучать прихотливый мир элементарных частиц. Получаются они искусственным путем на ускорителях и в космических лучах. И тут человек как бы творит и хочет познать совершенно искусственный и реальный мир, имеющий с миром реальным ничтожную связь. Потому и трудно ждать каких-то практических выгод от подобных исследований. Так и рождается версия о том, что работающие в этой области физики похожи на коллекционеров марок. Или другая сентенция что, строя дорогостоящие ускорители, ученые удовлетворяют свое любопытство за, так сказать, государственный счет. Подтвердить сказанное вроде бы легко. Вспомним хотя бы про загадку мюмезона, или, если короче, миона. Мионы – это электроны, только гигантских размеров. Зачем они? Ведь электроны прекрасно справляются со своей ролью в природе, никакой помощи от мионов им не нужно. Сейчас, правда, полагают, что мионы и другие диковинные частицы – были необходимы в давние времена, на ранних этапах эволюции Вселенной. Возможно еще, что они трудятся в недрах далеких звезд. Но на Земле мионы явно оказались без дела, и считается, что они остаются безработными до сих пор. Мизонные фабрики В довдых тех, кто отказывает микрофизике в большом будущем, есть, несомненно, доля истины. Ведь по мере продвижения вглубь материи разрыв В масштабах времен, длин, массы, между тем, что окружает человека и тем, что он наблюдает, все увеличивается, и мы уже попросту вынуждены наполовину жить в стране абстракций, в иллюзорном, фантастическом мире. Во всем этом, щите представлений, в ломке взглядов, есть и глубокий трагизм. По существу человек сам разрушает свой мир, ту область экологическую нишу, так сказать, где ему так легко и свободно, имеется в виду представление, дышалось. Он добровольно отказывается от тысячи понятий, сопровождавших его в жизни на каждом шагу. В поисках истинной исследователи по камушкам, по досточкам разбирают лежащий под их ногами и без того крохотный мосточек, простершийся над бескрайним бушующим океаном природы. Но нет худа без добра. Немало теряем и много и приобретаем новые технологии и понимания скрытой сути вещей. Одно из этих достижений – осознание того факта, что при погружении в микромир связь между совершенно разнородными, как прежде казалось, силами-стихиями становится все крепче. Вспомним про ядерную демократию, про этот чудесный механизм взаимной поддержки, самосогласованности элементарных частиц, когда оказывается, что в мире буквально все важно и значительно, что здесь нет пылинок, мелочей второстепенного, где все завязано в один тугой узел, где бессмысленно рассматривать, скажем, протон без мизонов и всех других частиц, где только полная совокупность всех сил и явлений природы, порождающей саму себя, и творит данный нам в ощущениях мир. Но отсюда следует и вывод практического порядка. Только выяснение достаточно полной картины микромира позволит понять и столь важные для нас с точки зрения приложений ядерные силы. Таким образом, неожиданно выясняется, что физика элементарных частиц познаёт не только искусственный мир, не только далекие от жизни фантомы, но и структуру далеко не безразличной для нас области природы. Вот так возникают очертания моста, соединяющего физику ядра и физику элементарных частиц, а также эти разделы фундаментальной физики с прикладными областями. Как все это реализовать в практическом плане? В ближайшие годы в подмосковном городе Троицке, Красная Пахра, где расположен научный центр Академии наук СССР, в Институте ядерных исследований ИЯИ, его директор-академик Академии наук Грузии Тавхилидзе. Да, тот самый, кто вместе с Боголюбовым